Глава 15. Ресторан у конца вселенной – одно из самых необычных заведений общественного питания, какие только знала история. Он построен на фундаменте из обломков разрушенной, то есть он будет построен на фундаменте, пардон, он был бы уже построен при условии, то есть ему еще суждено быть построенным, и это непременно произойдет, так как что было, тому не миновать. Но не будем лезть в дебри согласования грамматических времен со свойствами времени. Факт тот, что ресторан у конца Вселенной – одно из самых необычных заведений общественного питания, какие только знала история, построен на фундаменте из обломков разрушенной, в конце концов, планеты, заключенной в огромный пузырь из ткани времени и спроецирован в ту точку временной шкалы, которая соответствует концу, то есть окончательной гибели Вселенной. Большинство из вас скажет, что так не бывает. В этом ресторане посетители наслаждаются восхитительными блюдами, одновременно любуясь крушением мироздания. Большинство из вас скажет, что так тоже не бывает. В этом ресторане можно занять любой столик без предварительного заказа, поскольку такой заказ можно оформить после возвращения в свою собственную эпоху. Тут большинство из вас воскликнет «Да быть такого не может». В этом ресторане можно встретить представителей всех видов, населяющих пространство-время. Тут большинство из вас примется терпеливо разъяснять, что так вообще не может быть, ибо не может быть никогда. Вы можете посетить ресторан много раз, стараясь, правда, не встречаться с самим собой, чтобы не попасть в неудобное положение. Даже если признать возможным все остальное, чего, впрочем, делать не следует, то последнее невозможно ни при каких обстоятельствах. Достаточно положить в банк всего лишь один пенс, чтобы в миг конца времен суммарные накопления позволили вам оплатить баснословный счет ресторана у конца вселенной. А эта идея, скажите вы, не только неосуществима, но и безумна. Именно по этой причине рекламное агентство одной звездной системы выпустило плакат. Если вы успели совершить до завтрака полдюжины безумств, почему бы не увенчать их трапезой в тысячи дорожья в ресторане у конца вселенной?